Пятая. «Нихрена себе!» — пробормотал командир отряда, глядя на аккуратную дыру от пространственной волны, уходящую под здание, туда, где окопались маньяки. «Четыре луча потухли», — сообщил один из бойцов. «Семь осталось. Кидать дымовухи». «Не нужно», — остановил его я. «Положите на меня баф и небесный щит. Быстрее будет». Получив желаемое, я наложил барьер искажения и шагнул в дыру Навстречу сразу полетели стрелы и тут же развернулись назад. Пройдя несколько метров, я ушел в тень и побежал. Увидев, что я исчез, противники принялись долбить магией наугад, но недолго. Как только глаза привыкли к темноте, я сразу же телепортировался им за спины и приступил к резне. Действительно, получилось быстро. Меньше чем за две минуты подвал был полностью зачищен. «Собирайте лот!» проговорил я, перемещаясь за спины вздрогнувшим нашим. Я дальше поскакал. «Давай!» Нетвердым голосом ответил командир и первым зашел в дыру. «Как у вас?» «Молот. Да. Отряды по всей Москве носятся, больших скоплений не осталось, зачищая маленькие группы и одиночек по пути. Думаю, внутри МКАДа никого не останется. И еще бы одержимые с мутантами не мешали, могли бы пошире кольцо зачистить». «Окей, тогда я продолжаю по юго-востоку Подмосковья работать». «Молод». «Давай, мы в любом случае спать потом». «Личное сообщение от Олега Ждановский». «Кстати, ты ж не знаешь еще? Разведчики нашли портал к эльфам. 80 километров на запад от Кольцевой». «Личное сообщение для Олега Ждановский». «На торговлю согласны?» «Личное сообщение от Олега Ждановский». «Нет, там город эльфов в километрах в пятидесяти от выхода. Они не сразу заметили людей. А когда заметили, налетели и вырезали всех, кто не успел или не смог вернуться. Сейчас они выставили кордоны и убивают каждого, кто пытается выйти из портала. С нашей стороны местные изо всех сил ищут хозяина и хотят его завалить». «Хреновенько, конечно, но главное, что вход есть, и пока его не перенастроили, надо им срочно воспользоваться. Олегович, собирайте все зелья лечения, что есть. Группа Влада, двигайте на запад. Как Ивин закончится, пусть Влад сразу ложится спать в ближайшем доме. Потом подберу его и полетим к эльфам». шизует «Принято». «Олегович Даровский». «Так точно». Окончание события можно описать одним словом — возмездие. Поначалу я прилично удалился от Москвы и бил только скопление от двух маньяков, либо же ярко-красных одиночек. Но за два часа до конца мероприятия снова повернул к столице. Все-таки важно, чтобы именно в непосредственной близости от базы осталось как можно меньше всяких мудаков. Максимальный уровень среди убитых мной маньяков был двадцать шестым. Это оказался главарь приличный по размеру банды. Впрочем, перебить их всех проблем все равно не составило. Две. Одна. Ноль. Задание «Узнай, с кем ты живешь» завершено. Всем спасибо. Все свободны. Ни тебе наград за тяжелую работу, ни даже счетчика убитых. Ну и ладно. Главное, что в Москве и ближайшем Подмосковье с нашей стороны теперь станет спокойнее. Хотя не только с нашей. Олегович сообщил, что многие как крупные, так и маленькие общины активно занимались проблемными соседями. а я стоял на крыше пятиэтажки и оглядывался. Как же было бы удобно, если бы эти красные лучи остались на постоянку. Ладно, будем надеяться, будут еще подобные ивенты. Да и теперь, зная, что они в принципе возможны, люди сто раз подумают, прежде чем кого-то убить. Это событие однозначно пошло на пользу землянам и спасет миллионы жизней. Спасибо, система. Лад, ты уже спишь? шизует Ищем квартиру подходящую, но ты не волнуйся, глаза слепают с пипец, так что отрублюсь моментально. Молот. Ага, а мне, сторожи его тут. Паша. Я могу посторожить. Сергей. Ребят, решайте голосом, не забивайте канал. Семён перед концом события полетал немного и отметил на карте места, где были красные лучи. Так что у нас еще на пару часов занятия есть. Потом двинем на базу. Отлично. Олегович, буду через полчаса. Олег Ждановский. Принял, жду. Личное сообщение для Михаил Витнер. Привет. Как прошло событие? Личное сообщение от Михаил Витнера. Привет. А, отлично. Город и окрестности полностью зачистили. «Более того, как только событие началось, еще до того, как новости достигли дачи, сообщили информацию Геннадию Васильевичу. Он подсуетился и вернул на землю тех, в ком сомневался, и всех занимающих ключевые посты людей. В общем, считай, там тоже стало лучше». «Личное сообщение для михаил Видное». «Отличный ход. Молодец. И от отчего пишу? Предупреди там Геннадия Васильевича, что тот план насчет базы на том берегу» которые мы с ним обсуждали, скорее всего, начнем реализовывать раньше. Личное сообщение от Михаил видно читаю уже сделано. Экономить зелье маны вошло в привычку. Да и все равно Владу нужно время на сон. Поэтому, когда запас приближался к концу, я спускался на дорогу и бежал. Недолго, так как в новом комплекте Гнинга восстановление маны шло очень быстро. В итоге путь назад занял 25 минут и, прибыв на базу, я сразу направился в штаб. «Привет!» «Привет!» Мужчина поднялся мне навстречу, и я тут же скастовал гипноз. «Да, иметь три магии — это круто. И не беда, что воздух и контроль прокачаны только на десять. Для основных рабочих заклинаний этого хватает. Садись». Что-то рассказал Гнингу, это тот хер в балахоне. Я расположился на стуле напротив загипнотизированного собеседника «Не знаю, хера в балахоне гнинга», — пустым голосом ответил Олегович, глядя мне в глаза. «Так я и думал, но проверить стоило». «На тебя наложены какие-то ментальные команды долгого воздействия?» «Нет». «Или ты не знаешь?» «Приказываю очиститься от любых влияющих на тебя ментальных воздействий, в том числе моего». «Хз, работает ли это так? Но ничего лучше в голову не пришло». Лидер Ждановских заморгал и уставился на меня. «Э, «Ведь что это было?» «Проверял, нет ли еще сюрпризов для меня». «И как?» «Вроде нет». «Я, <связь> собственно, по этому поводу и позвал тебя». Олегович замялся и после короткой паузы достал из ящика стола водку и закуску. <связь> «Будешь?» «Я пиво», — пожал плечами я. «Все равно не торгает а вкус говно». На столе появилась банка пенного, которую я сразу же открыл. Собеседник налил себе полстакана водки. Мы молча чокнулись и выпили. «Э, «По поводу твоего исчезновения, я помню, что звал тебя, но зачем, понятия не имею». Олегович говорил очень растерянно и заметно нервничал, что вообще не сочеталось с его обычной уверенностью в «Событиях последних дней сразу несколько пробелов, когда я не помню, что делал. Мы с ребятами обсудили и пришли к выводу, что меня кто-то загипнотизировал. Это так?» «Да, загипнотизировал и похитил меня. Я сделал большой глоток. Поэтому постарайся такие моменты примечать, и если повторятся провалы, сразу же сообщай мне». А, «Я качаю ментальную защиту». Со вздохом произнес Олегович. Тут палка о двух концах. Если они не смогут вытянуть информацию гипнозом, они вытянут ее силой, после чего тебя убьют. А это будет большая потеря для нашего клана. Ты не в обиде? После долгой паузы и еще полстакана водки спросил военный. Шутишь, что ли? Я искренне засмеялся. Он был восемьдесят девятый уровень. Ты ничего не мог сделать какой охрипшим голосом переспросил олегач восемьдесят девятый и это между нами а зачем он тебя искал это неважно а я понимаю олегач снова замялся я к тому другие такие не придут ничего нельзя исключать я вздохнул и залпом допил остатки пива Я даже хотел на время уйти, но потом понял, что хрен чего выйдет. Я ж глава клана, и, поймав любого из вас, они через карту меня найдут. Так что остается рассчитывать, что это был одиночка, ну или на то, что я справлюсь и со следующим». «Этого только не хватало». Собеседник все еще переживал, что подставил меня. олегович я посмотрел ему в глаза и улыбнулся. «Ты ни при чем» все закончилось хорошо и даже с прибылью. Выкидывай эту мутную историю из головы и продолжай делать то, что делал, помогай людям. Как там, кстати, те, кого привезли из зоны жертвами? Адаптируются? <рес> — как, как обычно. — Кто как? — развел руками Олегович. А потом вдруг резко зарядил себе звонкую пощечину. — Ты извини, что-то расклеился, переживал за тебя очень. — Все нормально, — я махнул рукой. «Зелье лечения собрали?» «Лечение, маны, расходку и все книги. Что вам могут понадобиться?» «Кое-что ребят перед событием забрали, но еще осталось». «Отлично! Тогда смотри, какая мысль появилась. Ива, есть еще?» «Хорошая мысль!» Мужчина засмеялся и протянул мне вторую банку. «Это всегда хорошая мысль!» Согласился я, открывая банку. «Но есть еще. Смотри. Последним событием система нам очень помогла. Теперь из глобальных опасностей в ближайших окрестностях остались только мутанты и одержимые». «Извини, перебью», — поднял руку Олегович. «Наши нашли трех боссов в Москве. Мы их пасем, хотим устроить большие западни и попробовать завалить сами, но если что, к вам обратимся». «Конечно, и пока нас с Владом не будет, ребята могут вам помочь, только чтобы без особого риска». «Само собой». «Так вот, помнишь, я говорил, что в будущем надо строить базу для прокачки клана на даче? После последнего события, думаю, можно это не откладывать». «Без проблем», — кивнул Олегович. «Наши инженеры уже спроектировали крепость, и мы активно собираем то, что для нее может понадобиться». Если сумеем там добыть древесину, то в сто человек за сутки сможем все устроить. Думаю, Геннадий Васильевич поможет. С этим решили. Для меня еще что-нибудь есть? Да нет, боссы только, и товар. Кстати, гоблинов с гномами мы такие с Первые нам разрешили еще десять тысяч мирных привезти. И пускают на два испытания. С бородатых тоже чего перепадает. Молодцы. Я бросил пустую банку в ведро и встал. Пойду авторитетом посвечу и к эльфам. «Давай!» Мы пожали друг другу руки, и я ушел. База, как всегда, кипела. Но это была совсем не та суетливая, только зарождающаяся община, как две недели назад. Сейчас она скорее напоминала четко работающий огромный механизм. Хорошо одетые воины на высоких солидных укреплениях на большом расстоянии от портала и крышах домов. Организованная очередь мирных и тренировочные лагерь рядом с порталом. Кишащая техниками все увеличивающаяся зона сбора-разбора, снующие туда-сюда отряды добытчиков. Четыре отлично организованных пункты вербовки и распределения вместо длинных очередей на МКАДе. В каких-то изданиях сидят сотни конструкторов, а в других — тысячи техников, притворяющие идеи инженеров в жизнь. И возвышающиеся над всем этим три охранные башни и стела продовольствия. Совсем неплохо для двух недель. По карте я посмотрел местоположение остальных, и, увидев, что почти все наши девушки рядом с порталом, направился к ним. «Как успехи?» — подходя, спросил я, и тут же едва не упал, когда на меня налетела Даша. «Ну же, смоля, ты где был?» — крикнула она, и в её счастливых глазах блеснули слёзы. «Почти, если помрёшь, более долго одна не будет ходить». «Хорошая мотивация — не помирать!» — засмеялся я, по очереди обнимая Кристину, Диану и Вику. «А остальные наши, почему не здесь?» «Они в детском саду и школе», — с улыбкой ответила Диана. «А у нас и такое есть!» — удивился я. «Есть!» засмеялась жена кости «Чем каждому за своими детьми следить, решили их объединить. Освободилось много рук». От таких новостей на душе стало еще лучше, и по коже даже прошли мурашки. Система разрушила все устоявшиеся связи, лишила большей части достижений человечества. Но мы не сломались, и за короткий срок смогли адаптироваться настолько, что даже сады и школы появились И особенно было приятно, что именно мой отряд, и в частности я, внес в это самую большую лепту. Девушки не просто так сидели у портала. Они непрерывно крафтили и достигли уже восьмого уровня навыка. Шмотки у них получались фиолетовые, а расходка — усиленная. И это тоже давало большой бонус поселению, так как они могли создавать именно те предметы, в которых нуждался клан. Долго я их отвлекать не стал и спустя полчаса еще раз всех обнял и ушел. Потом не удержался и все-таки посетил детский сад и школу, где немного пообщался с мамами кости и семёна а также с Лизой. Пока они наперебой рассказывали о своих успехах, я смотрел на резвящуюся детвору. Вид мирно играющих, веселящихся ребят заряжал меня энергией и решимостью, когда знаешь ради чего, как-то и жизнью рисковать проще. «Я на месте, поднимайтесь!» Я стоял на крыше того дома, где отдыхали ребята. «Паша!» «Сейчас я их разбожу!» «Молот!» «Да блин, не могли три минуты подождать! Эльфик только раздеваться начала!» «Полина!» «Три минуты? Позорище!» Вскоре заспанные коляны Влад, понукаемые сопровождающим Пашей, вышли на крышу. «Тирана!» Вздохнул Молот. «И вообще, не стыдно друзей посреди Москвы бросать? Как мы сквозь полщу монстров вдвоем пробиваться будем?» «О, если я не дойду, если в пути пропаду, что станется с ними, с больными, с моими зверями лесными?» процитировал Корнея Чуковского Влад. «Ты магию воздуха и полет вкачал?» — с ухмылкой спросил я. «Вкачал!» — скривился молот и, перегнувшись через парапет, посмотрел вниз. Но тут низко для разгона, а твоими прыжочками этими полдня взлетать. И тошнит потом». «Шизоид, жди тут. Остальные ко мне». Паша и Колян подошли. Я прижал их к себе и телепортанулся сразу на полтора километра вверх. «Ты чё творишь?» — заорал молот и вцепился в меня. «Ещё выше!» — засмеялся я. «Обалдел совсем! Давай, не отрекайся! Держи меня крепче!» Мы разогнались, и по моей команде колян наложил на всех полет. Убедившись, что они легли на курс, я вернулся к Владу. «Цепляйся!» — крикнул я ему. «Будем прыгать, потом немного бежать, и снова прыгать. Пока будем бежать, расскажу свой план». «Надеюсь, он надежный!» — Шизоид со вздохом засунул ноги в петли. «А то, поговариваю, там мочат сразу!» «Как швейцарские часы!» — усмехнулся я и активировал телепорт. У портала, располагавшегося посреди поля неподалеку от небольшого лесочка, собралась толпа. Чтобы народ случайно не втолкнули внутрь, прямо вокруг него построили забор. Разумно было всех отогнать и, потратив несколько часов, установить леса и вырыть подземный уровень. Но централизованного управления тут не было, и сделать это оказалось нереально. «Тут около десяти относительно крупных гроб», — сообщил встретивший нас командир команды разведчиков. «Про наш клан все слышали и готов торговать. Курс выгодный. За одну фиолетовую шмотку дают 60 зелий маны и 100 здоровья». «Замечательно!» Предвкушая отличный обмен, я улыбнулся. «Веди». Торговля заняла полчаса, и по итогу мы разжились еще двадцатью тысячами зелий здоровья и пятнадцатью маны. Каждому из лидеров местных группировок я говорил, что если они поймают хозяина, пусть подождут немного, и мы решим с ним вопрос». Разумеется, я не говорил про очистителя, а намекал на то, что у нас есть тот, кто хочет стать новым хозяином. Закончив обмен, мы телепортировались в укромное место, и там я закинул часть добычи на Афилию. «Как сквозь толпут пробираться?» — задумчиво спросил Влад, когда мы вернулись. «Затопчут». «Предлагаю сверху». «А с той стороны не шмякнемся об землю». «Да не должны, по идее, мы же там бестелесными появимся». «Ну, давай». Неуверенно пробормотал осторожный друг. «Баф сначала, и помни, ровно на сорок пятой секунде». «А если там вообще жопа?» «Все равно, нам нужен этот обмен». «Окей». Влад вздохнул, наложил бафы, и мы, обнявшись в два малых телепорта, оказались точно над куполом портала. «Сорок пятая!» — крикнул я за несколько секунд до того, как мы упали в желтое сияние. «Оттвердите переход». «У вас осталось шестьдесят пять секунд». На расстоянии пятнадцати метров от точки выхода эльфы построили пятиметровую каменную кольцевую стену. На ней стояли десятки грозного вида орудий, а между ними расхаживали маги и лучники. Благо, расхаживали довольно расслабленно, так как уже больше недели дураков, пытающихся сюда проникнуть, не находилось. «Наверняка были и ловушки, но мы и не собирались тут задерживаться». «Подтвердите переход. У вас осталось сорок семь секунд. Сорок шесть. Сорок пять». Влад появился в метре от меня. Я тут же подтвердил переход, прыгнул на друга и перенесся вверх.